Глава тридцатая. Выходила из комнаты словно воришка. Сначала высовнула голову в небольшую щель, чуть при открытой двери, убедившись, что в коридоре пусто, рванула в покои Рори, которые со слов Верины сейчас занял Его Восочество. И распахнув дверь со всего маха врезалась в изумленного мужчину. Э, -э привет. пробормотала, неосознанно вдохнув знакомый аромат, который так давно выветрился из утащенной из дворца рубашки. "Тяна", проговорил мужчина, пристально вглядываясь в моё лицо, уточнил. "Моя жена?" "Хм, верно", натянуто улыбнулась, ощущая неловкость от его пронзительного взгляда. "Я думала, ты Ты совсем ничего не помнишь. Помню подворотню, темноту, писк вой лекаря. Перечислил Кеннет, то есть сейчас Ленни. Осторожно взяв мою руку, где всё ещё продолжали мерцать зелёным камни на браслете. Я бы не спешила с этим. После прошлого нашего урожая нас вырубило на 3 дня и вообще Рядом с тобой ко мне снова вернулась слабость. Пробормотала рассеянно, пробираясь к кровати Рори. Ощутила противную дрожь в ногах. Мысли вдруг стали путаться, начало подташнивать. Заметив, что муж обеспокоенно поспешил ко мне, взмахом руки остановила его, сиплым голосом проговорив: "Нет, стой там. Ты будто вампир энергетический". Хм, прости. В кресло иди, буркнула, дождалась, когда он усядется наконец. Взглянула на лицо Кеннета, подытожила: "Значит, не помнишь. А имя Вайлет тебе что-нибудь говорит?" "Нет", коротко ответил мужчина, скользя внимательным взглядом по моему лицу, время от времени морщась, словно от боли. "Болит?" Не вытерпев, всё же спросила после очередной гримасы мужчины. "Петчёт", прохрипел Кеннет, показав рукой на лицо, грудь и ладони, чуть помедлив, проговорил. "Расскажи мне о нас, почему мы не вместе?" А-а, закашлялась, признаться, не ожидая так скоро этого вопроса, невнятно промямлила. Давай позже. Что-то я себя неважно чувствую, но, увидев враз помрачневшее и расстроенное лицо, тяжело вздохнув, проговорила. Имя Рейнард знакомо? Нет. Чёрт. Что ж так всё сложно. В отчаянии простонала, надеясь, имя друга хоть немного всколыхнёт его память. Стиснув зубы, сжала пальцами виски от вдруг прострелившей меня боли, с заплетающимся языком промямлила: "Долго рассказывать, и лучше не здесь. Мне правда необходимо время прийти в себя, чуть позже я всё тебе расскажу". Тиана неожиданно глухо раздался обеспокоенный голос Кеннета: Прежде чем я снова уплыла в тягучую, сжимающую словно тиски темноту. Вот и что с ней делать? ругались голосом Верины где-то над моей головой. Рядом кто-то сердито сопел, а волны, на коих я плавно качалась, уносили меня всё дальше от берега, снова погружая в беспросветную тьму. Крохотные ярко-зелёные светлячки парили в чёрной мгле. Их с каждым мгновением становилось всё больше. Они противно жужжали вокруг меня и больно жалили. Один, самый большой, неуловимо напоминающий кого-то, ослепляя неоновой зеленью, опалил меня жаром своего огня. Чёрт, жуть какая! Неужели опять? Рывком поднялась, мутным взглядом быстро осмотрелась. Но в комнате было светло, и я находилась в ней одна. Что за ерунда творится? Почему меня так плющит рядом с ним? Не было же такого раньше. "Очнулась?" произнесла очевидная Верина, прерывая моё ворчание, заглядывая в чуть приоткрытую дверь. Прошла в комнату, с укором на меня взглянув, поставила на столик поднос, заставленный чашками, тарелками и мисками. голосом не терпящим возражения проговорила сейчас ты ешь суп потом выпьешь укрепляющий отвар и ляжешь спать и только посмей подняться с постели ага кивнула послушно принимая миску с тёплым и ароматным бульоном едва слышно спросила а лен никак что с ним будет прекрасно себя чувствует он же не бродил по коридорам Ехидным голосом поддела меня женщина, нападав ложку. С Рори и Ичином забор правят, здоров как бык, словно и не лежал пластом три дня. Вон даже шрамы разгладились. Правда, Ичин сказал, мне показалось. Он, он про меня спрашивал. Смущенно пробормотала, тут же быстро засунув в рот ложку, полную супа. чтобы ещё чего лишнего не сболтнуть замерла в ожидании спрашивал ходил тут кругами всё порывался зайти но я его не пустила чуть подомрела верина ласково поправив сполшее на мне одеяло вот держи ещё тебе силы восстанавливать надо принесли тебя совсем не дышала глаза ввалились а губы сине-сине были Напугала нас. Прости. Не хотела. Сама не ведаю, как так получилось, пробормотала мысленно лихорадочно, сопоставляя факты случившегося. Я хорошо себя чувствовала, но видно по дороге до комнаты рори все силы растратила. Лекарь прописал тебе 3 дня лежать и хорошо питаться, нервво-учительным тоном проговорила Верина. Подсунув мне очередную чашку с бульёном, буду честно выполнять все предписания, улыбнулась заботливой тётушке, простительно на неё посмотрев. Ладно, скажу, чтобы зашёл, но не надолго. Раздобрилась Верина, дождалась, когда я съем всё до капельки, споила мне не меньший литра отвара и наконец отправилась за Кеннетом. Я же, опасаясь в очередной раз грохнуться в обморок, всё же рискнула проверить своё предположение. Из-за одно слова Верины о странном разглаживании шрамов мужа, да и на камне в его браслете надо посмотреть. Мои, кажется, сверкают куда меньше. Как ты? раздался знакомый бархатистый голос. прерывая мои меччущиеся словно пчёлы в разворошенном улье мысли. Непонятно, ответила, прислушиваясь к себе и к своим ощущениям, добавила. Пока не тошнит, но ты лучше близко не подходи. Хм, очень рад, лукаво улыбнулся муж, точно так же, как раньше, там во дворце, что я невольно им залюбовалась. Покажи свой браслет. Мысленно выругалась, сконцентрировалась на странностях, с усилием отводя взгляд от губ Кеннета. Ты хотела посмотреть камни? Да, они стали тусклее, как и твои. Это что-то значит? Черт, если бы я понимала. В полголоса протянула, внимательно вглядываясь в лицо Кеннета. но явного улучшения не заметила хотя у виска и правда шрам будто стал тоньше ин позволил остаться здесь пока тебе не станет лучше заговорил кеннет после длительного молчания и нашего странного переглядывания я живу у мистера квилба в согре это в двух днях пути от лурта Лекаря я предупредил, что не вернусь вместе с ним. Сьяна, нам надо поговорить. Знаю, дай мне время, я с мыслями соберусь, мрачно усмехнулась, красочно представляя себе, как удивится Ленни, что он никто иной, как его высочество, который, между прочим, сейчас разъезжает вместе со мной по стране. Чёрт! Как от этого с ума не сойти? И что теперь делать? Я подожду, прервал мои мысли мужчина, чуть помедлив, добавил. Чёрт, это слово ты его уже говорила. Ну да, там, в комнате рории, с недоумием пробормотала, посмотрев на задумчивого его высочество. Нет, тогда твои волосы Они были мокрыми. В полголоса, будто размышляя, ответил Кеннет, пристально на меня посмотрев, добавил: "Это было в другой комнате. Ты вспомнил? Твое лицо, странное слово чёрт и почему-то воду. Хм, это было в ванной. Я не ожидала, что ты войдёшь." пробормотала тот же почувствовав, как обожгло жаром щёки. Не спрашивай почему, это будет толк. Верина скоро придёт. Да, твоя тётя очень строга, а мои и рори замечательные. У мистера Квилба внук чуть старше Мэй, тот ещё сорванец. Невольно улыбнулся Кеннет, вспомнив о мальчике. Мистер Квилп, тебя нашёл? Да, в подворотне, глухим безжизненным голосом ответил мужчина. Он посчитал меня мёртвым, решил закопать, чтобы тело Не продолжай, я поняла, прервала Кеннета, стиснув руки в кулак, едва слышно пробормотала. Не должно им это сойти с рук. Что? Тебе надо восстановиться, да и мне тоже. А после отправимся к твоему другу Рейнорду. Надеюсь, он тебе действительно друг. С усмешкой закончила, делая глоток отвара, чтобы ускорить процесс восстановления сил. Ласково улыбнувшись мужу, проговорила: «Кажется, в метре от себя мы ему здоровью ничего не угрожает».